Глава 3. Пов Кирилл. С трудом протискиваясь в дверь, держа в одной руке охапку золотых воздушных шаров, а в другой коробку, завёрнутую в подарочную бумагу. Снимаю кроссовки, прохожу по коридору и заглядываю в гостиную, заранее зная, кого там найду. В этом доме ничего не меняется. Мама поднимает голову отрываясь от планшета. Ти, сюрприз испортишь, шепчу я. Диана. Наверху, тихо отвечает мама. Проснулась недавно и засела в ванной. Приводит себя в порядок. Хорошо. А папа где? Поехал за сырниками. Вот ты лентяйка, шутливо цокает языком. Мама ставит планшет на журнальный столик и встаёт, поправляет Линну юбку вязаного приталенного платья. Правильнее будет рационалистка. И если есть возможность не делать то, чего не нравится, грех этим не воспользоваться. Она ставит меня фирменным взглядом. Попробуй поспорить со мной. Ты да никогда. Я живу по принципам, которые вложила мне в голову эта замечательная женщина. Ты снова что-то сделала с лицом? спрашиваю я, рассматривая чуть изменившиеся родные черты. Губы увеличила. Перманент? Если будешь ещё реже к нам приезжать, то в один прекрасный день вообще меня не узнаешь, смеётся она. Ты у нас самая красивая и без этого всего. Кирюш Без этого всего ты меня и не помнишь. А у тебя что с волосами? Опять прикрасился. Новый образ? Что скажешь? Мне к лицу? Ты похож на Только не надо не сравнивай, пожалуйста. Я хотела сказать, что тебе очень идёт, ласково говорит мама и подходит ближе. Умиротворение мягко касается груди. Нос щекочет знакомый аромат сушёной вишни, корицы и горького миндаля. Её любимые и неизменные духи. чувствую себя семилетним мальчишкой, который с воодушевлением рассказывал родителям свои мечты и слышал ответ: "У тебя всё получится, милый. Мы в тебя верим". Как же здорово вернуться домой. Мама гладит меня по щеке и нежно улыбается. "Хорошо, что ты приехал. Мы очень соскучились". "Я тоже". На втором этаже хлопает дверь. Слышны тихие шаги и ещё один хлопок. Птичка в клетке. Пора поздравлять именинницу. Достани мне из кармана телефон, говорю я маме. Запечатлим этот торжественный момент. Кира вряд ли обрадуется, серьёзно отвечает мама. Постарайся сделать так, чтобы она не сразу заметила. Постараюсь. Операция "Поздравь младшую сестру и не получи трендулей" начинается. Поднимаемся по лестнице и подходим к спальне Киры. Начинающий видеооператор занимает выгодную позицию справа, а я трижды стучу ногой в дверь и делаю шаг назад. Входи, мам, кричит Кира. Приходится постучать ещё раз, с большей настойчивостью. Из комнаты доносятся торопливые шаги. Открывается дверь. Кир, взвизгивает сестрёнка. С днём рождения тебя, весело затягиваю я песню. С днём рождения тебя, с днём рождения, маленький вредный монстрик, с днём рождения тебя. Протягиваю подарок, но Кира отодвигает мою руку и с радостным криком бросается на шею. Ты приехал. Я думала, снова только сообщением отделаешься. За кого ты меня принимаешь, Прюш? Я не мог пропустить твоё совершеннолетие. Наклоняя голову, прижимаюсь щекой к её виску и поглядываю на маму, намекаю, что пора спрятать телефон. Умилительный момент семейного воссоединения прерывает злобный рык, и Кира отскакивает назад, поймав оператора спаличным. Вы что, снимаете? Для семейного архива, оправдываюсь я. Ага, она недовольно морщится. И наш семейный архив хранится у тебя на странице в полуройте. Я же в халате с мокрой головой и вообще, она топает ногой. Хоть бы раз приехал, чтобы просто с семьёй повидаться, а не видео свои дурацкие снимать. На такую реакцию я не рассчитывал. Самое время для подкупа. Ты подарок принимать будешь? У меня скоро рука отвалится. Он тяжёлый. Кира злобно прищуривается, выхватывая коробку и шары. Думаешь, это поможет? растерянно хлопаю глазами, не знаю, что сказать. Сестра бросает разочарованный взгляд на маму и закрывает дверь у меня перед носом. Да, да, мам, ты была права. Я прислоняюсь плечом к двери. Надо обычно долго злиться. Мама тихо усмехается и подходит ближе. Возвращай мне телефон. Скоро узнаешь, в кого она такая вредная. Единственный человек, с которого она берёт пример ты. Так что никаких претензий к производителям. Кофе будешь? Не откажусь. Хорошо. Тогда миритесь и спускайтесь на кухню. Мама грозно разворачивается и плавной походкой движется к лестнице. В каждом её шаге и в взмахе руки видны стать и плавность примы балерины. Тяжело вздыхаю и трижды стучусь в дверь. Рюш, зову я. Можно войти? Нет, не хочу с тобой разговаривать. Иджай обратно в свой чудесный мир блогеров. Переходим к плану Б. Вторжение. Вхожу в просторную бежевую комнату. Кира сидит на кровати, обиженно сложив руки на груди. Рядом лежит нетронутый подарок. А над головой печально болтаются золотые шары. Делаю ещё один осторожный шаг. Кира вскидывает подбородок, пронзая меня холодом. Телефон оставь на входе. Но или вали. Ладно, ладно. Поднимаю руки, будто держу не мобильник, а ствол. Только без глупостей. Не трогай заложников. Медленно наклоняюсь и кладу телефон на пол. Теперь под него под стол, командует сестра. Может сразу в окно выбросить? А это идея, серьёзно произносит она. Легонько дёргаю ногой, выполняя требования мелкого террориста, и подхожу к кровати. Кира пускает голову надув губы. Чувствую себя худшим братом на свете. Но она ведь знает, что съёмка основная часть моей работы. Я не просто хвастаюсь своей жизнью, это труд, который может открыть мне многие двери. Развернёшь подарок? Я старался. старался чтобы ролик получился эффектным извитана мне не нужны твои подачки ах так я сажусь рядом с ней и хватаю коробку тогда я ставлю его себе разрываю блестящую бумагу и снимаю крышку искоса наблюдая за реакцией сестры она выдерживает ровно 3 секунды и с интересом заглядывает внутрь напряжение от обиды постепенно рассеивается и на щеках киры появляются ямочки от искренней улыбки да ладно кира серьёзно Это то, что я думаю. Держи. Подвигаю к ней подарок. Смотри сама. Она вытаскивает из коробки ещё одну поменьше, снимает крышку и бережно берёт в руки коричневую изогнутую палочку. Крутит её в пальцах, восхищённо рассматривая, и с сумасшедшей безуминки Белатриса Лестрейндж тычет мне ею в лицо. Авада Кедавра. Ты убила меня, ошарашенно распахиваю глаза. Имею право. Хмыкает Кира. Мальчик, который накосячил, должен ответить за проступок. Круцо. Заваливайсь на бок, изображая жуткие мучения. Кира хихикает и возвращается к распаковке. Она вынимает шарф и шапку Слизерина, конфеты Bertie Bott's, бутылку Бутафорского сливочного пива, фигурки главных героев Потарианы. Но это всё ерунда. Главный подарок упакован в состаренный конверт. Сестрёнка с трепетом распечатывает его, будто там настоящее приглашение в Хогвартс. И может быть, Кир. Нана -на, малявка. Это оно. Я Кира слезает с кровати, сжимая в руках буклет. Я поеду в Лондонский музей Гарри Поттера, визжит она, поднимая руки вверх. Влюбись её радостью. В душе приятно теплеет. Определённо не жаль последних денег, которые пришлось потратить на организацию поездки. Но жаль, что этот момент не удалось снять. Народ любит трогательные видео. Просмотры были бы отличными. Спасибо. Кира обнимает меня. Это лучший подарок. Тур на двоих. Можешь взять с собой подругу или парня. Как там его? Энакин? Энакин, подавленно исправляет она, отстраняясь. Мы расстались 3 месяца назад. Отличная новость, он тебя не заслуживал. Ты с ним даже не знаком. Кира отводит взгляд в сторону, пытаясь спрятать печаль. Эй. Ты паришься из-за него? Брось. Это ерунда. Тебе не понять. Это ещё почему? Я расставался раз 30. Скоро отпустит. Ты их не любил. Хлопуся по груди накрывало донесердца. Как ты можешь так говорить? Я самый чувствительный человек на земле. Кира пренебрежительно поднимает бровь. Назови хоть одну девушку, к которой у тебя были настоящие чувства. Легко. Задумываясь, перебирая в памяти имена. У меня ко всем были чувства, список длинный. Ври больше. Так. Погоди. Напрягаюсь я. Он тебя бросил? Обидел? Я не хочу это обсуждать. Не с тобой. Я же твой брат. Кира заправляет за уши мокрые пряди светлых волос и вздыхает. Я мечтала поехать в музей Гари Поттера, когда мне было 14. Кир. Ты брат сстёкшим сроком годности. Неловкое молчание бьёт по ушам. Стыд ставливает горло. После возвращения из армии я, правда, редко общался с семьёй. Я могу попробовать вернуть туры, купить тебе такой подарок, раз опоздал на столько лет. Что ты хочешь? Полное обследование организма? Курс психотерапии? Что там ещё принято дарить взрослым? Чайный сервиз? Дело не в этом. Подарок отличный, и я ему рада, но получается, всё, что ты обо мне знаешь, начинается и заканчивается на любви к Рипотору. Малявка. Ну прости, я пытаюсь захватить мир, я в курсе, без издевок произносит она. Круто, что ты хочешь пробиться, но мне тебя не хватает. Мы совсем не общаемся, я даже не знаю, как ты живёшь. Ты могла бы подписаться на меня, ага, и смотреть, как ты отплясываешь голышом перед камерой. Пожалеем и желудок. Опускаю подбородок, чуть поморщившись. Я привык к Кейто. В сети подобного навалом. Но слышать такое от сестры неприятно. Тем более, что у меня полно видео помимо танцев. Кира подползает ближе и упирается альбомом в моё плечо. Извини. Я не хотела жестидить. И за то, что психанула, тоже извини. Я понимаю, как для тебя это важно снимать интересные моменты, но хотя бы один день ты можешь побыть просто моим братом. Конечно, могу. Кира поднимает голову и заглядывает мне в глаза. На самом деле Ты классно танцуешь. Половина моих подруг влюблена в тебя. А остальные что? Уже обещали себя Господу? Остальные думают, что ты не интересуешься девушками. Миленька. А знаешь что, Рюш? Что? Включаем турборежим настоящего старшего брата. Завтра пятница, поедешь со мной в город. Устроим крутой взрослый праздник. Схожу тебя в бар или клуб, познакомишь с друзьями, пообщаемся и повеселимся. Дети Кричит мама: "Завтра готов". Кира смотрит на дверь, а потом снова на меня. Сомнения медленно гаснут в её голубых глазах. "И ты не будешь ничего снимать? Сойдёмся на том, что я не буду снимать тебя. Хорошо?" "Ладно, но я хочу оторваться по полной. У тебя есть симпатичные друзья, которые будут развлекать меня, пока ты таращишься в телефон. Самая красивая, конечно, я, но не рсти себя, Кира. С этой новой причёской ты вылитый Джек Фрост, кривляясь, я заканчиваю с ней в один голос. Этот образ привёл мне почти 50.000 подписчиков в hype swipe. А дальше что? В сине покрасишься и будешь под соника косить. Искупаешься в зелёнке и отправишься искать Фиону. Если на это будет тренд, то даже налсы побреюсь и набью себе красяву дуванчиков прямо на черепушке. Ты ненормальный. Так мы едем? Едем, радостно отвечает она. У меня давно не было приключений. Музыка течёт по венам, заставляя тело двигаться под быстрый бит. Яркие вспышки цветных огней добавляют драйва. Люди вокруг, настроение, а камера, что направлена на меня, вызывает эйфорию. Смотрю в объектив и вижу миллионы восхищённых глаз. Улыбаюсь, выполняя импровизированные танцевальные элементы и наслаждаюсь моментом. Трек подходит к концу. и шагает к барной стойке, глядя на сестру. Трудно определить её возраст, если не знать наверняка. Кира хорошо подготовилась к нашей вылазке, даже слишком. Длинные светлые волосы уложены небрежными волнами, голубые глаза подсвечены серебристыми блестящими тенями. А облегающая белая патья показывает во всей красе хрупкую, подтянутую фигуру и тацивальную выправку. Надо бы смотреть в оба. Папа мне мобильник через примои кишку пропустит, если с ней что-то случится. Кира вручает мне телефон и хватает коктейль с барной стойки. Теперь всё. Можем начинать веселиться. Забираюсь на стул рядом и просматриваю видео. Дай мне ещё 10 минут, залью и пустимся во все тяжки. Ты ещё не устал от этого? От чего? Что приходится разрывать жизнь на куски и подстраиваться под ожидания аудитории. Поднимаю голову. Кира болтает трубочкой в стакане, вглядываясь оценивающим взглядом по танцполу. Смотрю на людей. Могу поспорить, здесь нет ни одной девушки без косметики и ни одного парня в грязных кроссовках. Мы все подстраиваемся под чужие ожидания. Как в интернете, так и в жизни. Вопрос лишь в том, делаешь ты это только для кого-то или в первую очередь для себя. Прюш, я кайфую от того, чем занимаюсь. Поэтому, заканчивай лечить меня. Кира делает гток и вздыхает. Загружаю уже свой видос. Так точно. Ролик после лёгкого монтажа и наложения фильтров отправляется в сеть. Блокирую телефон и убираю его в карман с чувством выполненного блогерского долга. Кира покачивается из стороны в сторону, соскриво глядя на веселящийся народ. Теперь пора заняться братским долгом. Ну что, малявка, хлопнула ладонью по барной стойке. Выбирай. Что выбирать? Кого? выразительно произношу я. С кем хочешь сегодня потусить? Кто-нибудь уже приглянулся? Кир. Ты о чём? Мне нужно определить жертву, которую ты насильно заставишь провести с нами вечер. Почему ж насильно? Хочешь сказать, ты знаешь здесь всех? Кира удивлённо распахивает глаза. Не гони. Нет, малявка. Меня все знают, а я лишь некоторых. Но это не проблема. Надо будет познакомиться. А я говорила маме, что тот случай с лошадью оставил после себя неизгладимый след. Нужно было отправить тебя на повторное обследование. Хватит ездить. Покажи пальцы на любого, и сама увидишь, какой у тебя крутой брат. Хорошо. Крутой ты мой. Охмыляется Кира и сканирует окружение. М-м, вон там, за танцполом, по центру. Слежу за её взглядом. За большим столом у стены сидит компания. Три парня и две девушки. Дорогой алкоголь на столе, модные шмотки, безостенчивые эмоции и максимум высокомерия. Наверное, Кира думает, что мажорчики не моя аудитория. Правильно. Они мои друзья. Спрыгиваю со стула и протягиваю сестре руку. Пошли знакомиться. Э-э, нет. Самди позорься, я отсюда посмотрю. Знаешь, а ведь реально обидно, что ты в меня не веришь. Серьёзно говорю я. Раньше ты считала, что я лучше всех. Что изменилось? Ничего. Кира вкладывает руку в мою ладонь и слезает со стула, расправляя плечи. Пошли позориться вместе. мимо проходит темноволосый крупный парень, и развязно подмигивает сестре, приоткрыв рот. Что это ещё за знаки внимания из старых американских комедий? Кира торопливо отворачивается, скривившись. И я уважаю её отбарную стойки. Направляемся к выбранному столу, и чем ближе подходим, тем медленней она шагает. Вот трусишка. Прюк! кричит Лёха, приподнимаясь. И ты здесь, братан? А я думаю, что за белое пятно там с поля? Привет, ребят. Сраколыбаюсь я, обнимая Киру за плечи. Вау! Назар взмахивает руками перед лицом, растопырив пальцы. Кто это с тобой? Неужели наконец-то обзавёлся подружкой? И не мечтай, Назар. Я всё ещё в строю. Это моя сестра Кира. Сестра! Многозначительно тянет это за сраница. Кира, приятно познакомиться. Меня зовут Назар. Я ждал тебя весь вечер, а возможно, и всю жизнь. Замечаю их заинтересованное переглядывание. Симпатия, похоже, взаимна. И всё было бы прекрасно, если бы я не знала Назара слишком хорошо. Я шепчу Кире на ухо. Не-не-не-не-не. Грюш, -не -не -не -не. кто угодно, но только не он. Чтобы тебе было понятно, это местный золотопуст Локонц. Поняла. Хихикает она и продолжает знакомство с остальными. Смотрю на Зара в глаза и провожу большим пальцем по шее, намекая на то, что его ждёт. Он весело ухмыляется и поднимает руки ладонями вверх. Вот и молодец. Не надо меня злить. Если я трезвый, то никогда не промахиваюсь. Кир в очередной раз уходит покорять грации танцпола вместе с девчонками, а я пользуюсь случаем. Достаю телефон, чтобы проверить комментарии к новому видео. Скудненько, всего сотня. Расстроенно вздыхаю и чуть было не давлюсь воздухом, однов на дисплее входящий звонок. Ничего себе. Закрываю одно ухо ладонью, а ко второму подношу телефон. Здравствуйте, Борис Львович. Не ожидал услышать вас в такое время. Здравствуй, Кирилл. Прости за поздний звонок, но это в твоих интересах. В прошлый раз он предложил мне организовать подтанцовку к новогоднему концерту группы Gratiс 3X. Это был обалденный опыт, и я уже готов к новому. Всё в порядке, не волнуйтесь. Я сейчас в клубе, очень шумно. Не против, если я перезвоню через пару минут? Конечно, жду. Потрясывая на ноги, выискивая Киру. Вижу её в свете огни, угроз вокруг нет. Я тонствовал с ней весь вечер, думаю, все пацаны уже поняли, что она со мной. Назар, я не надолго отойду. Присмотри за девчонками. Да-да, дуй, рюк, всё круто. Вылетаю на улицу и набираю Бориса. Адреналин бьёт по мозгам от предвкушения возможного нового проекта. Это как раз то, что мне нужно сейчас больше всего. Движение вперёд и бабки на рекламу. Алло. Отвечает Борис Львович. На фоне из динамика звучит чувственная и тягучая мелодия. Что-то мне подсказывает, мужик сегодня тоже неплохо отдыхает. Я внимательно вас слушаю. Кирилл. Сегодня я зашёл в гости к старому другу, и, как оказалось, он ищет талантливого хореографа, чтобы поставить шоу-балет в своём клубе. Ты в прошлый раз отлично сработал, поэтому я с удовольствием порекомендовал тебя. Что скажешь? В клубе. Судя по песне, которую я всё ещё слышу, в необычном клубе. Интересно, но слишком мало деталей, Борис Львович. Деловой подход, мне нравится. Но если говорить в целом, то ты заинтересован в подобном. Всё, что касается творчества, танцев и денег моя страсть. Этим ты подкупаешь. Сможешь приехать завтра вечером на встречу с заказчиком? Обсудить все моменты и вопросы. Разумеется. Скажите адрес. Пришлю тебе сообщение. Договорились. Хорошего вам вечера, Борис Львович. И тебе, Кирилл. Убираю телефон в карман и растираю ладонями горящее лицо. Сердце на радости ритмично стучит по рёбрам, а водышевление подогревает кровь. Наконец-то, а то я уже застоялся, да и аудитория заскучала. В приподнятом настроении возвращаюсь в клуб. Возле гардероба замечаю знакомую фигуру и на автомате останавливаюсь. Она стоит спиной, чуть наклонившись вперёд и упёршись локтями в длинный деревянный стул. Прохожу взглядом снизу вверх и шагаю ближе. Опасно стоишь в поле. ещё ж приключение на свою прекрасную попку. Полина круто разворачивается. Край короткой юбки из тонкой ткани взлетает и показывает больше, чем нужно. Ай-ай-ай. Она по-прежнему пользуется дешёвыми ловками. Привет, Кирюш, мягко произносит Полина. Плавным движением руки убирая короткую тёмную прядь, упавшую на лоб. Уже нашла. О, -о, О, да ты в дрова, солнышко. У меня есть повод, с тихой злостью отвечает она. праздную увольнение. Тебя выгнали из секрета? Не. Оттуда я сама ушла. Её взгляд уносится в пустоту, а с лица исчезают эмоции. Ты себя нормально чувствуешь? Может, вызвать тебе такси? Полина грустно улыбается. И я вижу в ней ту самую милую девчонку, с которой познакомился 2 года назад. Она подходит ближе и кладёт руку мне на плечо. Поехали. Прокатимся. Наклоняя голову, Полина тянется к моим губам. Её густые тёмные ресницы дрожат, прикрывая пьяные карие глаза. Прости, солнышко, отстраняюсь я. У меня нет столько налички, и я стесня один. Покатаемся в другой раз. Жаль, говорит она, отступая. Давай я всё-таки вызову тебе машину, Поль. Не стоит шататься в таком состоянии. Переживаешь за меня? Кто-то же должен Полина криво усмехается и отводит взгляд. Если я когда-нибудь соберусь замуж по любви, то приду к тебе. Буду ждать сколько смогу, весело бросаю я, разворачиваясь и широким шагом направляюсь к большой двустворчатой двери, что ведёт в основной зал клуба. Пробираюсь через душную толпу к столику и понимаю, что кого-то не хватает. Назар, где Кира? Он небрежно осмахивает рукой в сторону танцпола. Где-то здесь. Смотрю на девчонок. Они синхронно пожимают плечами. Да что же это? Баланс добра и зла. Стоило порадоваться хорошей новости, как по башке прилетает плохой. Заябумба. Обхожу танцпол, вглядываясь в лица. Через несколько минут наконец-то замечаю белое платье и с облегчением вздыхаю. Кира стоит у барной стойки в компании того самого темноволосого крупного парня с ужасными приёмами подкатов. И беседа не выглядит приятной. Пора забирать сестру и валить отсюда. Грюш Мы идем. Громко произношу я, останавливаясь рядом с сестрой. Гей-клуб на соседней улице, смеётся кабан. Медленно поворачиваю голову, ярость подогревает кровь. Я могу простить такие шутки друзьям, и то не всегда. Кир, тихо пищит сестра. Но уже поздно. И она это знает. Шагаю к парню, растягивая в улыбке губы. Может, ты меня проводишь? Просто хорошо знаешь дорогу, милый. Ты в моём кусе. Кабан теряется хмуря брови. Настоящие мужики ничего не боятся, кроме внимания мужиков другого цвета. Ну что, крепыш, разве я тебе не нравись? Сладким голосом интересуюсь я. И переношу вес на левую ногу, стоящую позади. Мы ведь с тобой уже встречались. Шикарная была ночь. Давай повторим. Пошёл на хер отсюда, пока кости целы. Ой. Прости, малыш. Наверное, обознался. взмигиваю я и разворачиваю плечи, деловито, что собираюсь уйти. Ловлю настороженный взгляд сестры и короткий понимающий кивок. Действуем синхронно. Она отскакивает в сторону, а я, раскачавшись на носках, бью локтем аккурат в челюсть кабана. Парень валится на пол и остаётся лежать без движения. Стряхиваю оставшуюся злость, резко взмахнув кистями, не поднимая голову. Из-за стойки на меня смотрит удивлённый бармен. У вас тут пол грязный. Говорю я и достаю из кармана последнюю наличку. Спасибо, что сказал, Рюк, уберём, отвечает бармен, протягивая руку. И я хлопаю его по ладони, передавая деньги. Теперь вам лучше уйти. Без проблем. Обнимая Киру за плечи, и веду к выходу. Не оглядывайся, предупреждаю я. Он хоть живой? Да что с ним будет, видела? Хоть здоровый. И всё равно, напряжённо произносит Кира. Я думала, Ты бросил муай-тай? Я иногда занимаюсь, но уже давно в спарринге не выходил. Ты в порядке? Да. Всё нормально. Это было круто. Спасибо. Я повел себя как настоящий старший брат. Более чем. Поедем в другой клуб. Не, я что-то уже нагулялась. Поехали лучше дряни в масле пожрём. Раз уж у меня сегодня праздник, можно наплевать на диету. Прижимаю её крепче и целую в висок. Как скажешь, малявка. На парковке у клуба я слышу знакомый смех и замираю перед открытой дверью машины. Выхватив пару образов в ярком свете фонаря, Полина хохочет в объятиях полноватого молодого мужика. Он целует её в щёку и хлопает по заднице, подталкивая к машине. Всё-таки нашла себе приключение. Когда-нибудь жизнь её так прижмёт, что не спасёт и короткая юбка. Проносится в мыслях Сажусь за руль и завожу двигатель, расслабляясь от звука механического рычания. "Знаешь их?" спрашивает Кира, показывая пальцем за окно. "Какая ты внимательная. Ты слишком долго пялился. Его или её?" "Её", коротко отвечаю я и выжимаю газ. "И кто она?" "Не да так. Знакомая. Вы с ней это? С того самого? Занимались ли мы с ней сексом?" смеюсь я. А кира смещён обогреет. Пару раз по молодости и глупости. И у тебя были кни чувства? Это не тот случай. А что случилось потом? У тебя какой-то нездоровый приступ любопытства. Мы ведь уже повеселились, значит, теперь общаемся. Ты обещал. Подловила. Набирая в грудь побольше воздуха и отвечая как есть. Потом она поняла, что красивой девушке нравятся не очень красивым богатым мужикам, и мы перестали общаться. Вот и вся история. Даже пост интересный не напишешь. Такая банальщина. Шлюха, грубо выдыхает Кира. Эй, не ругайся. Ты же леди. Но это правда. Кому она потом будет нужна? Лёш, никто не выбирает, в кого влюбляться. Может, кому-то и будет Ты же как-то в своего и на Кенте встряслась, а он идиот. Поначалу он был милым. Поначалу все милые. Кругом обмана. Возмущается Кира, хлопая себя по коленям. Что за мир такой? Сначала все такие хорошие, улыбаются и рассказывают, как ты им важна, а потом смешивают тебя с дерьмом и уходят. Сколько коктейлей ты выпила? Пауза затягивается. Я поворачиваю голову. Кира кусает нижнюю губу, явно сдерживая слёзы. Закалите меня, чертя. Похоже, она напилась сильнее, чем я думал. Прюш, хочешь, я ему рожу начищу? У меня сегодня подходящее настроение. Нет. Она тёсёт головой. Не стоит. Пошёл в шоп. Так что у вас случилось? Мне неловко об этом рассказывать. Смущённо произносит она. Ну, я хотел бы задать тебе один дурацкий вопрос. Задавай. Я гуру по ответам на дурацкие вопросы. Только обещай, что не станешь ржать надо мной. Никогда, ласково отвечаю я. Правда, что парни больше ценят девственниц, чем тех, у кого уже был, ну, ты понял. Приходится приложить немало усилий, чтобы не взорваться от смеха. надувая щёки, глядя на дорогу и пытаясь переварить услышанное. Кто вообще распускает эти бредни? Всё, всё. Кира машет руками, будто пытается избавиться от прозвучавшего вопроса. Не отвечай, не надо. Так. Погоди. Внезапная мысль стирает веселье. Вы переспали? И он тебя бросил? Не совсем. Кира, у тебя есть 2 минуты на объяснение. Потому что я уже продумываю план, как найти стаю голодных псов и с корымыть им свежесрезанные яйца. Эй, мы отказала, Кира. И поэтому он меня бросил. Я сама во всём виновата. Так, понятно. Расслабляя плечи и снижая скорость, сворачиваю к и старому быстрого питания. Паркую машину, глушу мотор и беру сестру за руку. Грёш. Послушай меня, пожалуйста. говорю я с сквозь сухость в горле. Я не очень хорош в таких разговорах, но выбора нет. Кира поднимает блестящие глаза, по щекам катятся крупные слёзы. Собираясь с духом, крепче сжимая прохладные пальцы. Если он не смог дать тебе достаточной уверенности, чтобы сделать это, то ты не виновата. Если у тебя не было желания, ты не виновата. Ты вообще ни в чём не виновата. Большинство моих подружек уже И что? Нет никаких правил и сроков. Выбросили Нику и перестань себя подгонять под какие-то левые параметры. Эй, улюбила. Кир. Честно. Гулять с ним, болтать, переписываться было весело и приятно. Ну, когда мы Она тяжело сглатывает и кривится, мотая головой. Мне не было страшно или неловко, понимаешь? Я просто не хотела. Девчонки рассказывают, как у них там всё пылало и летели искры, а я Не чувствовала вообще ничего. Может, со мной что-то не так? С тобой всё нормально. Ну не возбуждают тебя идиоты. В мире полно других персонажей, нашла из чего париться. Поверить не могу, что рассказала об этом тебе. Я, между прочим, порешён и тронут до глубины души. А у тебя были девственницы? смелее спрашивает Кира. Да я и сам ещё Крочу пальцем над макушкой рисуя нимб. Не звести. Правда? Я был в церкви и покаялся во всех грехах. Теперь я хочу одну и на всю жизнь. Ты что, забыла о моей тонкой романтичной натуре? Какой какой? Да ты перед армией, она смеётся, стирая влажные дорожки с щёк. Это не считается. Я же на войну уходил. Оскорблённо скрикиваю я. Да ну тебя, дурак. Кира толкает меня в плечо. Я серьёзно. Интересно услышать мнение парня. Закатываю глаза, откидываясь на мягкую спинку кресла. По поводу невероятной ценности девственности страдают лишь закомплексованные идиоты, которые боятся, что девушка заметит неопытность. Нормальные люди смотрят совсем на другое. Ну что? Сердце вздрагивает и бьёт следующим ударом в два раза сильнее. На принципы. Принимаюсь вдумчиво перечислять чувство юмора, жизненные цели, предпочтения в музыке. Ты сейчас свой список озвучиваешь? Рюш, важно, чтобы человек просто был твой. Не нужно в этом ковыряться, ты всё поймёшь, когда его встретишь. А ты встречал вот что прямо с первого взгляда? Сейчас многие носят такие правдоподобные маски, что с первого взгляда не видно самого человека. А у тебя вообще кто-то есть? Девушка, подруга, партнёрша. Э, как вы, пацаны, это называете? Тёлка? Я свободен, словно птица в небесах. Хватит горланить и врать тоже. Я не вру. На прошлой неделе ты залил ролик в HypeSwipe с какой-то блондинкой. Ты всё-таки на меня подписана, победно кричу я. Конечно, подписана, смеётся Кира. В комментах тебя завалили вопросами об этой девушке, но ты не ответил ничего определённого, лишь оставил пару намёков, что всё может быть, вспоминая забавное знакомство с Еленой Троянской и наш небольшой спектакль в машине. Она понравилась мне. Всё на месте: чувство юмора, достоинство, милая дерзость, сексуальность. Один только минус неутолимая жажда бабла. Не мой вариант. Это была просто ещё одна знакомая. Домой её подвозил. Да? Мне показалось, между вами что-то промелькнуло. Как ни странно, мне тоже. Показалось. Отвечай и себе, и сестре. Кира. Ты вообще веришь в любовь? В настоящую? Такую, чтобы навсегда. Да дрожи в коленках и звон в ушах. Знаешь, в чём мой главный секрет? Понижая голос. В чём? Я влюблён постоянно. Забракидываю голову и рычу как зверь, сжимая руки в кулаки, словно превращаясь в халка. Хватит цитировать мстителей, Кира отвишивает мне шуточный подзатыльник. Смотрю в лицо сестре. Слёзы высохли, на губах довольная улыбка. Я рада, что мы поговорили. Спасибо за праздник. Он ещё не окончен. Показываю на окно, в котором ярко светится красная вывеска. Бургеры или наггетсы? Я возьму вся.